ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЕТЕР ВЕЛСА ВОКРУГ НЕГО Волосы выбились из-под шляпы, широкие поля которой, казалось, текли как чернила. Лунный свет рассыпал волшебные серебряные крупицы по высокому лбу и точенному носу. Небо уже подёрнулось голубоватой дымкой, на месяц, отражающийся в бездонных глазах, сиял ярче, чем в мраке полуночи. Модифицированные кони-киборги в среднем развивали скорость до 60 миль в час. но голубь его лошади посрамил бы их всех. Ну что сказать о всаднике, добившемся чуду от стандартного скакуна, которого можно приобрести где угодно. Дорога сузилась и исчезла, слившись с простором равнины. Внезапно всадник натянул поводья, лошадь резко осадила и застыла. Передние копыта, подняв тучи пыли, вросли в почву, этот весьма жёсткий метод торможения был не только эффективным, но и, мягко говоря, пугающим. А лунный свет, как и прежде, лился на плечи и спину всадника. Облачённый в чёрный наездник бесшумно спешился. Нагнувшись, он принялся терпеливо и внимательно изучить следы на каменистой земле, но вскоре выпрямился и повернулся к ближайшей рощице. Этот всадник, наделённой красотой, пред которой бледнела сконфуженная луна, был никто иной, как Ди. Значит, тут они отклонились от проторенной дороги. Что он задумал? Неграмка пробормотал он. Затем снова вскочил на лошадь и поскакал к деревьям. Он исчез. Остались лишь лунный свет, озаряющий узкую тропу, до да затихающее эхо от стука копыт. Одна лишь луна ведала о том, что шестью часами ранее на этом самом месте возница в чёрном повернул свой экипаж. Неужели Ди отыскал следы кареты, отличив их от множества других борозд, оставленных колёсами электроавтобусов и прочих повозок, проезжавших тут днём? Вскоре бледный месяц слился с посветлевшим небом, и его место заняло солнце. Светило ещё не достигло зенита, когда конь-киборг, мчавший без остановки всё это время средь бескрайних лесов, вновь внезапно остановился. Впереди лежали комья вывораченного суглинка, именно здесь коорета, потеряв колесо, перевернулась. Ди за полдня догнал тех, кто выехал на целые сутки раньше него. Конечно, аристократы были обречены спать при свете дня, а братья Маркус остались далеко позади, но быстрота, с которой всадник настиг беглецов и его способность безошибочно находить цели внушали страх. Не слезая с лошади, Диа глядел место поломки и легко коснулся пятками боков коня. Медленно двинулся всадник, а взгорку впереди. И как ни похож был неспешный шаг его коня на прежний стремительный аллюр. Эта груда земли едва ли имела право носить ими холма, но стоя лади подняться на вершину, и он был вознаграждён. Это строение оказалось совершенно неуместным здесь. Она напоминала гигантский стальной ящик шириной футов 10, длиной 30 и высотой 10. Глянцевая чёрная поверхность, отражая яркие солнечные лучи, ослепляла. Это было убежище, упомянутое аристократам в чёрном. Пусть вампиры бессмертны, они всё равно вынуждены спать днём. Хотя наука и подарила им разнообразные противоядия, аристократам так и не удалось побороть адскую боль при попадании на тело обжигающих лучей, агония, вспыхивающих одна за другой клеток, тлеющей плоти, спекающейся крови, всех испаряющихся систем организма, Нет, даже хозяева Земли вынуждены подчиняться законам собственной природы. Тела вампиров, как известно, не поддаются уничтожению, но немало испытуемых, проведших на солнце более десяти минут, сошли с ума от нестерпимой боли, пять минут и объект остаётся изуродованным и утрачивает регенеративные способности, и вне зависимости от последующего лечения, никогда больше не восстанавливается. Но в эпоху процветания аристократов это мало что значило, Сверхскоростные трассы, ведущие в самые отдалённые уголки фронтира, аэродинамичные машины и прочие ухищрения сформировали совершенно безопасную транспортную сеть, а крупные энергообразующие предприятия, воздвигнутые в столице и вокруг неё, обеспечивали автобусы и грузовозы почти неисчерпаемым запасом мощности. А потом начался упадок. Под напором приливной волны человечества всё, созданное аристократами, было разрушено, разломано на части, превращено в руины. Даже могучие заводы с их отличными защитными системами не устояли перед разрушительной силой человечества. В столичном регионе ситуация ещё не была столь ужасной, но аристократы сектора Фронтира лишились абсолютно всех средств передвижения. И хотя многие вампиры, предвидя наступление суровых времён, обеспечивали свои области необходимым транспортом, даже они в конце концов утратили энтузиазм и перестали поддерживать существование сетей. Но и сейчас по равнинам, влажным от предрассветной росы, бежали серебристые рельсы, а где-то в громадных подземных тоннелях покоились остовы автоматических сверхскоростных аппаратов. Прежде чем кареты стали единственным средством передвижения, частенько случались катастрофы, вызванные потерей радиолокационного управления или перебоями в подаче электроэнергии. Для людей же, которым приходилось учиться пользоваться мудрёным оружием аристократов и взламывать транспортную защиту собственными, изобретёнными в попыхах средствами, застигнутые в пути и обездвиженные дневным светом вампиры становились идеальными жертвами. Вняв настоятельным требованиям «Фронтира», аристократическое правительство столицы, где сосредоточились последние силы вампиров, возвело в стратегических точках транспортной сети специальные защитные сооружения. Так называемые «убежища». Под металлизированным покрытием скрывалась плита дюймовой толщины, убежище выдерживали выстрел в упор из небольшой атомной пушки — и обладали обширным арсеналом защитных механизмов, готовых в любой момент ликвидировать человечью мушкару, суетящуюся поблизости с кольями и молотками в хилах и лапках. Но убежище можно было назвать идеальным по одной простой причине. Входа нет. Пробормотал Ди. И точно, на угольно-чёрных стенах, отражающих белые излучения солнца, не было ни трещинки. Хотя бы и с волосок толщиной. Ди молча возвёл очек небесам и решил спуститься с холма. Лучи весеннего солнца, должно быть, безжалостно обжигали дампира и причиняли беспримерную муку. Одни лишь дампиры могли сражаться с аристократами на равных ночью, но чтобы заслужить титул охотника на вампиров, требовалась способность оставаться бесстрастным в палящем аду дня. Когда Ди приблизился к убежищу, воздух вокруг него чуть слышно застонал и тут же умолк. Медальон на груди дампира засиял ещё ярче. Его загадочная энергия имела способность прерывать работу любой электронной аппаратуры аристократов. Спешившись перед чёрным монолитом, Ди прижал к его поверхности левую ладонь и трепет объял охотника. Особый металл, вероятно, обладал особой температурой. Видимо, для того, чтобы не пропускать внутрь никаких видов тепла, никаких электроволн, никаких молекулярных или атомных излучений. Рука Ди медленно заскользила по гладкой поверхности. Покончив с фронтоном, он перешёл к правой стене. Её осмотр занял около получаса. «Шэш!» – буркнул раздражённый голос откуда-то из пространства между сталью и ладонью. Ди двинулся к задней стене, и тот же голос тяжко вздохнул. Если бы кто-то стал свидетелем этой странной сценки, он, несомненно, выпучил бы глаза от удивления, но Ди молча продолжил свою работу. «Да, этот металл – крепкая штучка. То, что внутри ведётся смутно, хотя в общих чертах...» «Атомная супертермокамера направляет энергию непосредственно в железо. Невозможно проникнуть сквозь стены, не уничтожив реактор. Но чтобы уничтожить реактор, надо сперва проникнуть сквозь стены. Итак, что было первым? Курица или яйцо?» «Сколько их внутри?» – спросил Ди, не отрывая руки от стены. «Два!» – последовал быстрый ответ. «Мужчина и женщина. Но даже я не могу сказать, аристократы они или люди!» Коротко кивнув, Ди отнял ладони третьей стены... Теперь осталась лишь левая поверхность. Но ради всего святого, чем он всё-таки занимался? Судя по тому, что сказала незримое существо, охотник изучал внутреннее пространство убежища. Но для чего? Ведь голос объяснил, что разрушить внешнюю оболочку невозможно. Где-то на середине стальной панели левая рука застыла. «Есть!» Равнодушно уронил голос. Ди приступил к действию, не теряя времени. Не отрывая от левой руки, он чуть отступил. правой потянувшись за мечом. Извлечённый из ножен клинок захлебнулся со солнечным светом. Заведя руку с мечом далеко за спину, Ди устремил взгляд в одну точку, точку, находящуюся между большим и указательным пальцами его левой руки. Но что же он увидел там? Чудовищная слепящая ярость концентрировалась между обнажённым острям клинка и сталью, и... белый свет пронзил чёрную стену. Это устремился вперёд меч Ди. Впрочем, сколь не остёр его клинок, разве мог он пробить особую сталь внешней панели? Однако, так или иначе, изящное изогнутое лезвие наполовину погрузилось в неприступную твердыню. Вход. Меч Ди вклинился в брешь между дверью и стеной, неразличимую невооружённым глазом. Какая волшебная сила позволила левой руке Ди обнаружить её? И как острия меча проникла в этот мельчайший зазор? «Ага!» – воскликнул голос, доносившийся из левой руки Ди. «Вот это сюрприз! Один из них человек!» Кажется, невозмутимый охотник встревожился. «У них есть благовоние временной ловушки?» Спросил он. Этот препарат, изобретённый аристократами, создавал днём иллюзию ночи. «Не знаю, но второй не шевелится. Мертвец, по крайней мере, при свете». «Значит, девушка в порядке?» Пробормотал Ди. «Она, конечно, наверняка уже укушена хотя бы раз, но в таком случае гибель виновника возвратит ей человеческую природу...» Почему тогда тень омрачила на миг черты Ди? Мускулы руки, сжимающей рукоять меча, медленно напряглись и затвердели. Неизвестно, какое мастерство тут потребовалось, но стоило клинку чуть повернуться, и по стальной поверхности побежала тонкая трещина. И тотчас же наружу хлынул голубой свет. Ди и молча поднял голову. Холодные глаза его не отражали ни малейших эмоций. «Раньше, чем ожидалось...» Произнес чей-то голос, добродушно, как будто даже шутливо. И совсем не тот, кого ожидали. В лесу что-то слабо забрежало, а потом на гребне холма вспыхнуло алое пятно.